Глава шестнадцатая. Когда Коралл Белл была в зените славы и окружена толпой поклонников, носивших шапок ляки и ежедневно ужинавших в совое, она как-то в один день от одного и того же человека получила два предложения. Она сидела в своей уборной после утреннего спектакля, завернувшись в выцветший халат, и зеркало на нее глядело белое, блестевшее от крема ее собственное лицо. Нед Латтимер, скрестив кисти на набалдашники-трости и, опираясь на них подбородком, не сводил взгляда с ее отражения. «Теперь вы знаете, какая я бываю красавица», — сказала Коралл Белл. «У вас так удачно расположены кости, что вы красивы всегда». «Боже, надеюсь, вам не видно моих костей?» Она бросила полотенце, которым вытирала лицо, и поплотнее запахнула халат. «Я имел в виду лицевые кости». «А, на них можете смотреть сколько хотите», — и Коралл Белл снова занялась ими. Он молча наблюдал за ней. «Я снял на сезон ротонду», — вдруг произнес он. «Что значит снял? Для чего?» «Как режиссер. Режиссер и директор совместно с Хоффманом». «Правда? Я вижу, вы делаете успехи. Вам же, кажется, не больше шестидесяти семи?» «В этом году мне исполнится двадцать восемь». «Я была уверена, что шестьдесят семь. А когда вам было девять лет?» «Восемнадцать лет назад, скорее всего». «Только не говорите мне, что 18 лет назад вы бегали, кричали и прыгали». «Да» и смеялись, и играли в серсо, очевидно. А потом сдохла ваша любимая белая мышка, и вы перестали улыбаться. Он ответил улыбкой и сказал, моя жизнь не была легкой. Боже, а разве должна была? Действительно. Корал, мне хотелось бы, чтобы вы сделали для меня две вещи. Если смогу. Надеюсь, что сможете. Прежде всего, выходите за меня замуж. И еще, сыграйте у меня Розалинду. Она мгновенно обернулась к нему, обеими руками придерживая халат. «Это вы серьезно?» «Вы говорили, что я серьезен всегда». «Какого же вы ждете ответа?» «Нет-нет. Ну, я пессимист, а в глубине души надеюсь, что вы скажете «да-да». «Я должна дать оба ответа вместе?» «Не обязательно». Она еще какое-то время смотрела на него, затем повернулась к зеркалу. «Почему вы хотите жениться на мне?» — спросила она тихо. «Потому что я люблю вас больше, чем кого-нибудь или что-нибудь на свете». О, нет, нет, мне страшно жалко. Наверное, все говорят так. Он имел в виду все, кто делает вам предложение. Они произносят те же слова, но в их устах это звучит не так убедительно. Простите меня, Нет. За что? Сыграйте у меня Розалинду, и я буду вас благословлять весь остаток жизни. Она вздохнула и ничего не ответила. Так что же, дорогой мой, ведь я так называемая субретка из музыкальной комедии. Почему бы вам не пригласить настоящую актрису? Потому что вы лучше всех актрис мира. Она повернулась к нему с широкой радостной улыбкой. Вы и вправду гений. Как вы догадались? Не будем выпытывать друг у друга тайны ремесла. Вы сыграете Розалинду? Она медленно с легкой печалью покачала головой. Слишком поздно. Договоры я могу. Нет-нет, это пока еще тайна. Вы первый, кому я говорю. Она задумалась в нерешительности, посвящать ли его в эту тайну, затем сказала: Я бросаю сцену и выхожу замуж. А Он встал. Тогда, конечно, все гораздо проще. Нет. Если вы когда-нибудь решите вернуться. Нет. Он подошел к двери, обернулся несколько театрально, сказал, усмехнувшись. Еще одна белая мышка сдохла и вышел. И хотя в дальнейшем Коралл Белл вступила в брак с лордом Эджмором, Джон Хедли имела огромный успех в роли Розалинды, а Латимер время от времени женился на разных женщинах. Эта сцена навсегда осталась в памяти обоих. Белл вспомнил ее сейчас, протягивая ему руку. «Спасибо, что позволили мне прийти», — произнес он. «Значит, вот так живет аристократия?» «У вас было множество возможностей увидеть, как именно, если вы действительно этим интересовались. Я не бываю в гостях. Во всяком случае, у меня». Он оценивающим взглядом окинул комнату. «Неплохие декорации. Можете скопировать, если нужно. А там ваша спальня. Да. Хотите взглянуть?» В каком-нибудь втором действии там можно спрятать кучу народу. Он не ответил и подошел к столику, стоявшему у окна. «Какая прелесть!» — сказал он, разглядывая пару серебряных подсвечников. «Я как раз присматривал что-нибудь такое для дамы в голубом. Где вы их нашли?» «В Италии». «Но это не итальянское серебро». «Это не бросается в глаза, вы хотите сказать, но художник, сделавший их итальянец. Мне очень жаль, но это так». И мы познакомились с ним в Италии, он работает в Италии, мы купили их в Италии. Вот почему я называю их итальянскими, только и всего. В углах его губ блуждало подобие улыбки. Он опять подошел к ней и напомнил. «Однажды я предложил вам роль». «Даже две», — подумала Коралл Белл, — «Розалинда и миссис Латимер. и сказала. «Я всегда с благодарностью вспоминаю об этом. Сейчас я хочу предложить вам еще одну роль». Разумеется, вы откажетесь, но я сказал этому толстяку Венчуру, что если я как следует вас попрошу, то, может быть, вы и согласитесь. Никсон очень хотел бы вас заполучить, и Венчур тоже. Вас это не пугает? Что вы скажете? — О чем, собственно, идет речь? — шалобно спросила леди Эджмур. И он рассказал ей. И спустя три четверти часа Коралл Белл говорила. — Да, это может оказаться довольно занятным. — Соглашаться? Нет. Во всяком случае, нужно послать телеграмму Чарли. — Чарльз, лорд Эджмур, отправился в Тибет на поиски горного козла Монтерея. Несколько недель назад одного из последних представителей этого благородного вымирающего племени видели в горной деревушке, где он появился, словно разыскивая лорда Эджмура. Его светлость принял вызов и поспешил в Тибет. Телеграмма застала его в предгорьях Тибета. Он тут же ответил телеграммы, исполненной чисто восточной невозмутимости. «Поступай, как знаешь, дорогая». «Так все и произошло». Слушать, как она произносит написанные им слова, было удивительно приятно. Слушать, как она произносит слова, написанные Никсоном, что случалось чаще, было хоть и не так, но тоже приятно. Даже слушать, как она, забыв слова монолога, говорит то, что не позволил бы себе написать ни один уважающий себя литератор, а это случалось чаще всего. Все равно огромное удовольствие, думал Реджинальд. Но, впрочем, он получал огромное удовольствие и слушал Латимерову молоденькую актрису, которая, к счастью, оказалась не такой уж длиноносой. В любовной сцене с ее кузеном, во время которой Коралл Белл сидела среди декораций, действие первая, картина вторая, терраса, замка, полночь. Весело болтая. «Коралл, прошу тебя, как мы можем репетировать, когда...» «Прости, пожалуйста, нет, простите меня, мисс Мастерс» а потом разговаривая приглушенным шепотом с разорившимся адвокатом. Конечно, он был бы страшно доволен, если бы Коралл Белл подсела к нему в портере, или если бы он сам набрался храбрости подсесть к ней на террасе замка. Ее разговоры, ее ум настолько восхищали его, что он завидовал тем, кто постоянно общался с ней, А по красоте никакая мисс Мастерс не шла с ней в сравнении. Реджинель сразу же определил свое место происходящим. Конечно, он никому не был здесь нужен. Но, с другой стороны, если он не вмешивался, никто, конечно, не возражал против его присутствия. Мистер Венчур купил пьесу, Латимер ставил пьесу, Никсон, несомненно, написал пьесу. Мистер Венчур не подозревал о существовании книги под названием «Вьюнок». Защищая нечитающую публику, он подчеркивал, что в руки не берет книг, что он человек театра. Но, разумеется, если мистер Уэллорд приятель Фила, то все в порядке. Итак, несколько дней Реджинальд являлся в театр в качестве приятеля Фила. Ты не против, старина, если я приведу с собой приятеля? Некоторые бывают против, некоторые нет. Мистер Ванчур не был против, но ходить на репетиции собственной пьесы, пользуясь приглашением приятеля, к тому же едва ли близкого, довольно странно. Поэтому приятель мистера Никсона перестал появляться, а вместо него на репетициях присутствовал некий мистер Уэллард, интересующийся театром. «Вы не возражаете, — сказал он Латимеру и чуть не добавил старина, чтобы показать, как он усвоил театральные нравы, — вы не возражаете, если я посижу там сзади и посмотрю, как вы это делаете? Для меня это возможность узнать что-то, сможет ли он выговорить, смог, э, техники в актерском ремесле и, и так далее. Я хочу сказать, если я когда-нибудь возьму за пьесу, знаете, для меня все это так ново, мало кто мог бы отказаться просветить новичка». — Ну, разумеется. Приходите, когда захочется. Здесь есть чему поучиться. И время от времени маэстро подходил и обращался к сидящему в глубине портера, явно заинтересованному Уэлларду. — Вы видите, чего я добиваюсь? Понимаете, как мы... И он что-то показывал, широко разводя руки. — Конечно, — откликался мистер Уэллард. — Это замечательно. Мистер Венчур сидел в середине первого ряда и курил сигару, торчавшую в середине рта. Время от времени он что-то бормотал. Никто не слышал его, а если и слышал, то не понимал, а если и понимал, то не обращал внимания. Время от времени через сцену пробегала его секретарша, быстро распускалась по ступенькам и что-то шептала ему в ухо с самым серьезным видом, но на нее тоже никто не обращал внимания. Филби Никсон сидел в третьем ряду портера с краю. Время от времени он вскакивал, подбегал к Латимеру и размахивал руками. Латимер говорил, конечно, конечно, я буду иметь в виду, и продолжал делать по-своему. Тем временем актеры перебирали и забывали свои реплики и требовали от Суфлера подсказки. Однажды Коралл Белл спустилась поговорить с Латимером и, застав его за беседой с Реджинальдом, воскликнула. «Да это же мистер Уэллард!» «Минутку, дорогая!» — извинился Латимер и поспешил на сцену. «Давно вы здесь?» — спросила Коралл, садясь рядом с ним. «Дней десять?» — просияв, ответил Реджинальд. «Боже, вы все время были здесь?» «Почти». «К чему такая скромность?» А как выглядела бы нескромность? Можно было бы отправиться знакомиться со всей труппой и начать так. Кстати, о моем романе в юнок. Сейчас его тираж составляет полтораста тысяч. Они мечтают познакомиться с вами. Честно говоря, не могу в это поверить. Что ж, а я не могу доказать этого. Но давайте поднимемся на сцену. Я познакомлю вас с мисс Мастерс. Она позабавит вас. Прекрасно. Как вы себя ощущаете, вернувшись на сцену? Все так странно. Наверное, и у вас такое же ощущение. Жаль, вы никогда не видели, как репетируют музыкальную комедию. Я просто идиотка, что согласилась играть. Вы играете изумительно. Ну, конечно, всех изумит, что я решилась играть. В этом смысле вы правы. Как поживает миссис Уэллард? Прекрасно. Почему бы вам не привести ее как-нибудь на репетицию, или ей неинтересно? Я и сам робею, приходя сюда, привести ее, я просто никогда об этом не думал. Ну, так теперь подумайте. Она встала. — Мне надо поговорить с Недом. До свидания. На этой репетиции все постоянно расхаживали взад-вперед. Латимер все чаще повторял свою минутку, дорогая, и исчезал. Никсон каждому ухитрился что-то шепнуть на ухо. Он даже присел рядом с мистером Венчуром и, жестикулируя, произнес перед ним краткую речь, затем отошел. Актеры, похоже, утратили всякую надежду, что пьеса сдвинется с места. — Что стряслось? — спросил Реджинальд, проходившего мимо Никсона. — Что? — Ах, это вы, Уэллард. Простите, не заметил вас. У Бэнкс обнаружился аппендицит. Или не аппендицит, не знаю. После вчерашней репетиции у нее могло обнаружиться что угодно. Это та Диана, которая... Да, Латимер никогда не умел держать себя в руках. Сарказмом ничего не добьешься, это слишком легко. Она отказалась от роли. Либо у нее разыгрался аппендицит. Надеюсь, доктор сможет отличить одно от другого. А мне это не по силам. Кого вы собираетесь пригласить? «Есть одна девушка в Голдерс-Грин. Мы собираемся взглянуть на нее сегодня. Я только что заказал по телефону ложу. Она играет в театре «Глоб». Вы не видели их спектакль?» Реджинальд не видел. «Думаю, вам стоило бы пойти с нами». Реджинальд засомневался, что ему удастся. Корал тоже пойдет». «Пожалуй, он сумеет выкроить время. Он будет очень рад. Огромное спасибо». Он вышел и позвонил Сильвии. Позднее, а репетиция тянулась до бесконечности, кто-то предложил поужинать вместе. Я приглашаю всех, с жаром воскликнул Реджинальд. Что за чепуха, старина? Нет, правда? Ну, хорошо, потом сочтемся, ответил Никсон. Реджинальд еще раз позвонил Сильвии. Входя в двери дома номер шесть по Хейвардс Гроув, Реджинальд был полон раскаяния. Он не чувствовал за собой никакой вины, но извиниться хотелось. Сильве пришлось одной ужинать и одной провести вечер, потому что он предупредил ее в последнюю минуту. У нее не хватило времени пригласить Маргарета и кого-нибудь еще для компании. Да, ему было жаль, ужасно жаль, дорогая, но он не виноват. Знаешь, как случается в театре, на репетициях человек просто не распоряжается своим временем, не может, уходя из дома, пообещать вернусь пять часов, как обычный мужья. Вдруг это окажется пять утра. Что-то пойдет не так, а это бывает довольно часто. И надо то повидаться с одним человеком, то переговорить с другим, то поехать в голдерс Гарин или еще куда-нибудь. И вот результат. Да, такую речь с успехом мог бы произнести Никсон перед своей женой. если у него жена? Как мало знаешь о ближнем. Но не Уаллард. Это абсурд. Он ведь зритель, а не актер, и должен думать только о собственном удовольствии. Вот он и думал о собственном удовольствии. Он не мог повсюду таскать с собой Сильвию, особенно в этом новом мире, где редко вспоминают о мужьях и женах, где, кажется, вообще толком не знают, кто в данный момент на ком женат. Предположим, он говорит Никсону, да, я хотел бы пойти, но должен взять с собой жену. Это прозвучало бы ужасно, как будто он побаивается Сильвии, или как будто она ревнивая и всюду таскается с ним, чтобы не оставлять его наедине с хорошенькими актрисами. Ужасно, мерзко, как в каком-нибудь из этих отвратительных фильмов. Нет. А если бы он сказал, простите, к сожалению, я занят? Но ведь он так и сказал сначала. А потом, когда услышал, что Коралл Белл... В ее обществе удивительно себя чувствуешь. Она умна, и при ней словно сам умнеешь. Я уверен, что тут же она понимает все, что я не скажу. Как Лина, как мисс Волс. Ну, это естественно. Мужчинам нравится, и я хочу сказать, это вполне естественно. А все же... Ну, а что, если поступить так, как советовала Коралл Белл? Привези завтра Сильвию в театр и представить Латимеру, Венчеру и, может быть, даже Мисс Мастер со всем остальным. Да они просто на ногах не устоят. Тут все и увидят, как выглядит действительно красивая женщина. Да, так и сделаем. И все будет в порядке». Реджинальд вошел в гостиную, и фраза, которая должна была все исправить, вертелась у него на языке. «Послушай, что мне пришло в голову». В гостиной никого не было. Сильвия отправилась спать, бедняжка. Дочитала книжку и пошла спать. На столе сандвичи и лимонад, два стакана, оба не тронуты. Странно. Наверное, она легла очень рано. Но, может быть, еще не уснула? Реджинальд прислушался у дверей спальни. Ничего не слышно. Он негромко постучал, никакого ответа. Вошел на цепочках. Тишина. Повернул выключатель. Сильвии не было. Он заглянул в ванную, в маленькую столовую, куда она могла пойти погреться. Ведь камин в гостиной не горел. Перед каждой комнатой Реджинальд тихонько окликал ее по имени и входил. Сильвии не было в доме. «Боже мой!» На мгновение его охватил леденящий страх. «Наверное, она ушла от меня». Но тут же он вспомнил, что подобные вещи случаются на театральных подмостках, и потому вряд ли происходит в реальной жизни. Он засмеялся, поймав себя на этой мысли, затем подумал уже с меньшим страхом. Все равно люди бросают друг друга и в жизни. Он припомнил один случай, но, конечно, это совершенно другая история. «Ничего общего с ним и с Сильвией». Она просто вышла. Ну, конечно. Ей позвонила Маргарет, или она позвонила Маргарет и сказала, что приедет на ужин. Реджинальд отправился в столовую, пытаясь определить, ужинала ли она дома. Шерлок Холмс наверняка обнаружил бы что-нибудь. А Реджинальд обнаружил лишь два прибора, приготовленных для завтрака. Это ровно ни о чем не говорило. Разве только о том, что если Сильвия сбежала из дому, то не посвятила в это Элис. Он мог подумать об этом легко, как бы в шутку. Вот почему ему было ясно, что никуда она не сбежала. Он засмеялся, как глупо даже думать. Но, предположим, она все-таки... Реджинальд знал, что она не могла уйти, но продолжал думать об этом. Что, если она все-таки ушла? Как нетрудно ему в это поверить. Он мерил шагами комнату, жевал сэндвичи и раздумывал. Если женщина убежала с другим мужчиной, значит, о ужас, она любит его. Может ли Сильвия полюбить другого? У женщин любовь более личная, чем у мужчин, — думал он, — то есть физическая любовь. Любой приличный мужчина может захотеть провести ночь с любой приличной женщиной, даже с незнакомой. При этом он не ощутит ни смятения, ни отвращения. Но большинство женщин должно было бы прежде проникнуться к мужчине сильным чувством. Мужчина может оставить жену и завести любовницу, какую угодно, только потому что ему наскучил дом. А женщина не может, не должна. Она может уйти из дома, но не к мужчине. Сильви любит только меня. Она не могла, не могла полюбить другого, если она меня любит, не могла. Но, может быть, ей наскучило со мной, и она ушла от меня. Куда? Ну, куда-нибудь, неважно куда. Вот чего никогда не знаешь, когда именно одному человеку становится скучно с другим. Чужой рассказ об успехах в гольфе невыносим. А каким интересным кажется, свой. Человек просто не способен взглянуть на собственный рассказ с нетерпимостью постороннего слушателя. Быть может, я смертельно надоел Сильвии за все эти годы. Неужели правда? Боже, как же тогда наскучил ей Уэйс? Правду наскучил. Реджинель взглянул на часы. Двенадцать. Пожалуй, это действительно нехорошо с ее стороны. То есть, что уже двенадцать? Как это можно возвращаться домой за полночь? Если, конечно, с ней ничего не стряслось. Несчастный случай... — Вполне возможно. Несчастные случаи происходят ежедневно, ежечасно. Несчастные случаи. Сильвия ранена. Сильвия мертва. Сильвия мертва. Вестуэйс без Сильвии. Жизнь без Сильвии. Тень за днем, ночь за ночью. Нужно будет продать Вестуэйс. Он не сможет жить там без Сильвии, даже если миссис Хоскин и Элис согласятся остаться. А они, конечно, согласятся. Он продаст Вестуэйс и поедет за границу. В кругосветное путешествие сделается исследователем, Не заботьтесь о том, что может случиться с ним. Это даже неплохо для исследователя. Так, приговоренный в камере смертников, ощутив боль там, где, по его мнению, находится аппендикс, или сломав зуб, знает, что он единственный человек в Англии, в буквальном смысле слова единственный, кто может не беспокоиться из-за этой боли, просто наплевать на нее. Может быть, из этого получился бы рассказ, будь он писателем, настоящим писателем. Конечно, смертника должны были бы помиловать. Четверть первого. Наверняка несчастный случай. Ничего другого и предположить нельзя. О, Боже, сделай так, чтобы с ней ничего не произошло. Я не знаю, кто ты, но если ты существуешь, кем бы ты ни был, Боже, в этот раз пусть все обойдется. Клянусь, что постараюсь быть хорошим, ведь ты все время беспокоишься именно об этом. Хороши ли люди? И вся разница между Шекспиром и Баном для тебя — это разница между верой и религиозной практикой. Осознаешь ли ты, что Леонардо как художник более велик, чем Хейли, или тебе это безразлично? Прости, я поверю во что угодно. Сделай, чтобы все это не было несчастным случаем. Что предпринять? Позвонить Маргарет? Но ну, вдруг это не Маргарет? Разбудить Элис и спросить, не знает ли она, куда отправилась ее хозяйка? Но это выглядело бы довольно... И потом Элис может не знать. И несчастные люди... Несчастные случаи не так уж часты. По крайней мере, с такими людьми, как Сильвия. За все это время с ней не произошло ни одного. Предположим, Они бы отправились всей компанией ужинать, как они и собирались. Только они были одеты не для ресторана. Так если бы они были одеты, как полагается, он бы вернулся еще позже. И никакого несчастного случая, просто ужин в ресторане. Почти половина первого. Что-то случилось. Она умерла. Она погибла. Что делать? Сколько можно ждать? Где бы она ни была, ей давно пора вернуться. Сильвия, Сильвия. Внизу послышался слабый шорох. Похоже, что скребется мышь. Реджинальд бросился к двери, выбежал на лестницу. Во входной двери поворачивается ключ. Дверь открывается и закрывается, шуршит платье. Сильвия. Слава Богу, воскликнул мысленно Реджинальд, а потом подумал сердито, потому что очень перепугался. Ну и ну. И он вернулся в гостиную, пока Сильвия легкими шагами поднималась по лестнице. Ура, дорогой, ты вернулся, воскликнула Сильвия радостно. Начало было не из лучших. Вернулся, сказал Реджинальд. Ты знаешь, который час? «Нет, я оставила дома часы. А что, очень поздно?» «Половина первого», — ответил он холодно и добавил, — «ровно». Сильвия засмеялась. Очаровательная, как показалось бы любому, но не Реджинальду. «А я все время думала, как поздно ты вернешься и как я буду ждать тебя, ведь Голдерс Грин не близко». «Ну, все-таки не Манчестер». «Конечно. Хотя я даже не знаю толком, где это. Я должна съесть сандвич. Алис, просто прелесть». Сильвия присела на ручку у кресла и принялась есть. Ты давно вернулся? Час назад, ответил Рэджунальд холодно и добавил Почти. Дорогой, тебе не стоило дожидаться меня. Ты понимаешь, что я не знал, где ты. Я не могла сообщить тебе, дорогой, потому что плохо представляла себе, где ты, то есть где ты ужинаешь. Могла оставить записку. Я подумала об этом, но уже торопилась, и к тому же была уверена, что вернусь раньше у тебя. Щеки ее чуть порозовели. Никто, кроме Рэджинальда, никогда не видел этого застенчивого румянца. Я так люблю оставлять тебе записки и находить твои, но в последнее время мы их почти не пишем. И она тихонько вздохнула. Но Рэджинальд все еще был сердит, причем вдвойне. Во-первых, потому что ее вечер в одиночестве, вызвавший у него угрызение совести, оказался плодом его воображения. Во-вторых, потому что натерпелся из-за нее такого страху. «Где же ты все-таки была?» — спросил он и, спросив, подумал. «Да чего глупо здесь звучит «все-таки»?» На премьере в Паласе, дорогой, ответила Сильвия, весело и гордо, как будто ожидая восторгов по этому поводу. Восторгов не последовало. Паласе? Каким образом? Кто же и как? Меня пригласил лорд Ормсби. Ормсби? Ты шутишь, надеюсь, воскликнул Раджанальд. Ормсби, отправиться на премьеру с Оромсби. Да нет же, не шучу, дорогой. «Что за глупости я говорю, ты шутишь, надеюсь, как персонаж из романа?» И он рассердился на Сильвию еще больше, потому что она, разумеется, заметила, что он разговаривает как персонаж из романа. «Вдвоем?» — спросил он. «Да, конечно. То есть мы пришли вдвоем, а там оказалось множество знакомых, и лорд Ормсби познакомил меня еще со многими людьми. Слева от меня сидел... забыла фамилию... человек, который просто в восторге от твоей книги и жаждет с тобой познакомиться». «Отправиться на премьеру с Ормсби? Вдвоем?» А потом думать, что при всем этом его могут заинтересовать в восторге какого-то дурака по поводу его книги. Что же еще мог сказать этот бедняга-сосед? — Послушай, Сильвия, я думаю, ты знаешь, кто такой Ормсби. Ну, конечно, дорогой, он владелец всех этих газет. — Ты прекрасно понимаешь, что я говорю о другом. Я имею в виду его личность, его характер, его репутацию в отношении женщин. Произнеся эти слова, он почувствовал, что сделал что-то непоправимое. Его любовь к Сильвии, ее любовь к нему... Тайны их любви известны только им двоим, ее верность. Все это были вещи, о которых никогда не говорилось ни слова. Они существовали, они были несомненны. Если начать в них сомневаться, миру придет конец. Он и не усомнился, но фраза, произнесенная им, как бы поставила их в категорию вещей, относительно которых сомнения и возможны. Рука Сильвии, протянутая к подносу, медленно опустилась. Она поглядела на него, сердито, обиженно, недоуменно. Он не мог бы сказать... Как мало он ее знает. — Я не знаю тебе ничего, — думал он, — но так люблю тебя, что сердце сжимается. — Ах, зачем я сказал все это? — Не смотри на меня так, скажи что-нибудь, давай лучше устроим скандал. Она тихонько вздохнула. — Ну, — настаивал он, — дорогой, должна ли я знать репутацию всех людей, с которыми ты меня знакомишь? Он не мог сдержать злости. — Я не... Я хочу сказать, ты прекрасно понимаешь, в чем дело. Я только спросила. Несмотря на гнев, он оценил, как умно она поставила вопрос, и почувствовал гордость за нее, и рассердился еще сильнее в виде ее ум и самообладание. «Одно дело», — принялся он объяснять ей терпеливо, как ребенку, — «пойти в гости к даме в большой компании, и совсем другое отправиться в театр вечером вдвоем с мужем этой дамы». Она не ответила. Она вновь протянула руку к подносу, налила себе немного лимонаду и выпила. — Сильвия! — воскликнул Реджинальд, вдруг в ужасе поняв, что он сейчас наговорил и к каким непоправимым последствиям это может привести. — Ты же знаешь, я не... я хочу сказать, что это ничего, это не... я не хотел тебя обидеть, просто у Ормсби такая репутация в отношении женщин, что люди, увидев тебя с ним в паласе вечером, как раз именно там станут говорить люди, которые не знают тебя. Я хочу сказать, начнут думать, кто, собственно, ты такая. Страшно вообразить, что они решат именно с Ормсби. Он замолчал и взглянул на нее из-под полуопущенных век. Она сидела со озадаченным видом, потом спросила. «Почему ты сказал как раз именно там?» «Ну, ты же знаешь, кто такой вино? Она покачала головой. «Вено? Какое странное имя. Это Мулат, который поставил спектакль». "Ну что? Оренсби финансирует его, при условии, что имеет право выбора». Реджинель презрительно рассмеялся. «Можно сказать, что он обладает привилегированными акциями». Настала тишина. На каминной доске текали хозяйки на фарфоровые часы с пастушкой. Минуты, которых не вернешь, слова, которых не вернешь. Но ведь ни одной минуты нельзя вернуть. Нельзя вернуть и ни единого слова, а между тем мир продолжает существовать, и никто особенно не меняется, и ничего в сущности не случается. Глупо думать, что все это может что-то изменить в нашей жизни. Не может, правда, Сильвия? Часы продолжают тикать. С тяжелым вздохом Сильвия поднимается. «Мне было так хорошо», — говорит она. А ты все испортил. Она медленно, печально идет к двери. Сильве медленно, печально уносит свою красоту и с нею мир, покой и уют, покидают комнату.